Почему являюсь я роком? Первое. Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном, о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести — о решении, предпринятом против всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит. И при всем том, во мне нет ничего общего с основателем религии. Всякая религия есть дело черней. Я вынужден мыть руки после каждого соприкосновения с религиозными людьми. Я не хочу верующих. Я полагаю, я слишком злобен, чтобы верить в самого себя. Я никогда не говорю к массам. Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь святым. Вы угадаете, почему я наперед выпускаю эту книгу? Она должна помешать, чтобы в отношении меня не было допущено насилия. Я не хочу быть святым, скорее шутом. Может быть, я и есть шут. И, несмотря на это, или, скорее, несмотря на это, ибо до сих пор не было ничего более лживого, чем святые, устами моими глаголит истина, но моя истина ужасна, ибо до сих пор ложь называлась истиной. Переоценка всех ценностей — это моя формула — для акта наивысшего самосознания человечества, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы я был первым приличным человеком, чтобы я сознавал себя в противоречии с ложью тысячелетий. Я первый... Открыл истину через то, что я первый ощутил, вынюхал ложь как ложь. Мой гений в моих ноздрях. Я противоречу, как никогда никто не противоречил. И, несмотря на это, я противоположность отрицающего духа. Я благостный вестник, какого никогда не было. Я знаю задачи такой высоты, для которой до сих пор не доставало понятий. Впервые с меня опять существуют надежды. При всем том, я по необходимости человек рока. Ибо когда истина... Вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут сотрясения, судороги землетрясения, перемещения горы долин, какие никогда не снились. Понятие политики совершенно растворится в духовной войне. Все формы власти старого общества взлетят в воздух, а они покоятся все на лжи. Будут войны, каких еще никогда не было на земле. Только с меня начинается на земле большая политика.